Интермедиа вторая. Письма параноиков. From Chef to All. 25.06.2019. Subject. Чисто спам. Братишки, на конец августа подгадывайтесь с отпусками. Работа накопилась, мама не горюй. И за покупками надо съездить, маслят маловато. А у жратвы срок годности выходит. А что в мире творится? Вон как Африку проутюжили. Полная победа гуманизма и демократии близка. Блин. Делайте ставки. Кто следующий? From Chef to Mad Max. 09.08.2019. Subject. Хохланд. Вдогонку к тому, что сказал на форуме. Только что осенило. Нехорошая движуха с этим референдумом. Вроде тактический выигрыш на лицо, но что-то нехорошее впереди мерещится. Не обернулся бы он стратегическим разгромом. Идея разделения хорошая, но вредная. Похоже на грамотную разводку со стороны наших лучших друзей. Как думаете, если не поведутся, чем это аукнется? Они, похоже, поведутся. Я такой суеты на нашем россиянском ТВ давно не видел. Как будто нарочно накручивают народ, Наускивают на братьев-хохлов, хотят маленькой победоносной войной отвлечь от 20 процентной безработицы? Ну-ну. Ему-то народу, если честно, пофигу мороз. Но ну, поругают на кухнях самостийников, но в военкоматы за чужие миллиарды никто не побежит. Проблема в другом. Те, кто за этим стоит, условно тайный синедрион, за тысячи лет так поднаторели в манипулировании стадом, что используют себе на благо даже наши правильные движения. Русский национализм – еще один пример. Все это разделяет нас, когда надо увидеть общего врага. Я ничего не имею против братьев украинцев, которые на самом деле русские, такой же субэтнос русского народа, как казаки или поморы. И я помню не только дивизию СС Галичина, но и русское галицко волынское княжество. И Львов был русским городом, и люди звались Русинами. Просто им промыли мозги с шампунем и стерли историческую память. Но тут и мы недалеко ушли. Кстати, хорош откровенничать на форуме. Никаких имен, городов, явок. Чем ближе день, тем меньше нам это надо. From Mad Max to Chef. 09.08.2019. Subject... Хохланд. «Ты меня удивляешь, камрад. Не знаешь наших братьев-малороссов? В который раз поднимают кипиш? У них же, блин, батька Махно в генах. Все будет как обычно. Побузят и успокоятся. Ты вспомни, сколько раз они кидались то к нам, то от нас. После выборов в 2010-м, казалось, все устаканивается. Мы им газ, они нам базу в Севастополе». По мне этот референдум ни к чему не обязывает, чисто на зло кондуктору уши отморожу. Может, Киев сумеет под этим соусом выбить из своих хозяев новые транши, чтобы умаслить мятежные регионы, но на силовой вариант не пойдет самоубийство. На кого опереться-то? Прозападный курс поддерживают от силы процентов 15%, а на востоке и того меньше. Остальным уже вся эта евроинтеграция, как прыщ на заднице. from shift to mate marks 10.08.2019 subject хохлан Не надо недооценивать врага, camarad. Раз уж они нашего двуликого Януса свалили, они ни разу не дураки. У них не только баблос, у них социальная база есть. Во-первых, это так называемые сознательные украинцы с дедовским мундиром и сесерцем в шкафу. Если что, могут и примерить. Вторая часть – оранжевые малолетки с атрофированным мозгом. Их больше, чем ты думаешь. Как ни странно, есть даже в русскоязычных регионах. Это они на Крещатике походку отрабатывают. Эти для грязной работы не годятся. Зато фотогеничны и своими юными лицами создают в западных СМИ картинку. Эти две категории малочислены, но пассионарны, ля. Только свистни, выйдут на площади, ибо бездельники. А наши пока будут раскачиваться, пока чесаться. Хотя дело сдвинулось с мертвой точки. В «Ске» потихоньку создают отряды самообороны по дворам. Уже не с берданками. В армии набирает обороты двойная присяга. Кто-то потихоньку в отставку уходит, но еще больше готовы в день «Че» повернуть оружие против бандерлогов. «Жалко мужиков». Так на Россию надеются. Не понимают, что второй Осетии не будет. Хотя главная мишень мы, а не они. Мы ведь под молотки попадем. Загнали в ловушку суки. Ступимся, поступим как люди, но огребем не по-детски. Скромно простоим в сторонке, обосремся перед всем миром и все равно в итоге огребем. Я честно ждал второго варианта, но наших кремлинов явно придушила жаба. «Почему они зашевелились? Думаешь, их гребет, что в сопредельной стране, включив шансон по-русски, получишь нехилый штраф?» «Все просто. У них там, в Левобережной, бизнесы совместные. Опять же транзит, газ, подряды жирные. Поэтому они и старались оттянуть плебесыт. Им стряска не нужна была. Но раз уж все пошло в этом русле...» Теперь им нужны гарантии, что с собственностью ничего не случится даже при ликвидации самостийной. Нашим явно дали отмашку, даже не в Брюссельском, а в Вашингтонском обкоме. Типа «мы не будем вмешиваться». Ну-ну. Подскриптум. -ну. Для особо умных и одаренных на форуме больше ничего не сливать. Любого, кто так сделает, считаем гапоном. Хостинг чей, помните? А в Ленгли не дремлют. Да и тут фильтруем базар многократно. Эта интросеть тоже не панацея. В кодировку я не верю. Мой знакомый хакер говорил, захотят, сломают. Но мобильники и городские телефоны стопудово давно на прослушке. А в реале собираться каждый день нам не с руки. Да и засветился я, похоже. Грустный смайлик. Пост-пост-скриптум. а президент их решил стать наследником Скоропадского, а то и Мазепы. Крови будет. From Mad Marks to Chef. 15.08.2019. Subject. Грузите апельсины бочками. Мир тебе, брат. Новости смотрел или дрыхнешь после вчерашнего? Все. Процесс пошел. Во всех регионах к востоку от реки, непреодолимой для птиц, Больше 80% за самостийность от незалежной. Ридна Нэнька сдуется со дня на день. Приняли какую-то декларацию. Подали маляву в ООН. Звонит товарищ из города-героя, жемчужины у моря. У них за окном, как на Новый год, небо не видно от фейерверков. А в ЦКе уже стреляют, правда, поверх голов. Ждем с резолюции совбеза. Без нее Киев вряд ли хоть что-нибудь предпримет, чтобы сохранить морду лица. Хотя могут. Постскриптум. Форум закрываем. Скорее всего, навсегда. From Chef to All. 18.08.2019 года. Subject: Мы идем в поход. Говорил со старым. Он ЦУ никому давать не будет. Все решают за себя, таков принцип. Но ему эти шевеления сильно не нравятся. Настораживает тишина в официальных СМИ с начала недели. Как будто наверху резко зассали и рады бы дать задний ход. Похоже, идет подковерная грызня на предмет «входить-не входить». Наши уже действуют. Москвичи, уральцы и дальневосточники планируют сорваться в двадцатых числах. Я все обдумал и волевым решением объявляю общий сбор. 22-го уходим в поход. Баб и спиногрызов с собой. Подделать крышу, забор подкрасить, ягодки пособирать. Хотя, может, и в автономку уйдем, если все рассосется. Кого не будет назначенное время, считайте себя расстрелянными».